9, 15. Еще одним утешением стало тело. Она держалась рядом в последующие месяцы, она ходила за тобой в старых, заляпанных кровью сияющих одеждах первого дома, и ты дергалась, когда ее видела. Но ты каждый раз успокаивалась, когда она шла по твоим стерильным пустым комнатам или опускалась на колени перед мумифицированным собранием мертвецов где-нибудь в коридоре или апсидиметриума. Величайшим ее даром стали сны. Ложась спать полностью одетой, ты видела тело во сне с поразительной, неестественной регулярностью. Честно говоря, ты не видела во сне ничего другого. Во сне ты возвращалась в свою старую кровать в святилище Дрэрбура, детскую кровать, которая стала тебе немного коротка. Ты молилась у ее изножья, и жуткие протетушки больше не подгоняли тебя. Вместо них напротив тебя стояло тело аккуратно сложив руки на древней шали, которую твоя мать всегда клала на постель. Электрический свет подчеркивал рельефные мышцы ее предплечья и мозоли на мертвых ладонях. Глаза у нее были закрыты, мокрые, замерзшие ресницы почти касались щек, побелевших от времени. «Я боюсь», — говорила ты. Она отвечала тихо, и от звуков ее голоса тебя словно било электричеством, и каждый волосок вставал дыбом. «Чего, Харахак? Сегодня я боюсь умереть». «Это всего лишь страх неудачи», — как-то сказала она. «Ты не боишься смерти. Ты умеешь терпеть боль. Ты боишься, что сам факт твоей жизни навесил на тебя огромный долг, который твоя смерть не уплатит. Ты считаешь смерть ошибкой». Ты горько ответила. «А что же это?» Мертвое тело запертой гробницы, смерть императора, дева с мечом и цепями, девочка, застывшая во льду, женщина холодной скалы, существо за камнем, которое нельзя было откатить. Она ответила смущенно. Раньше ты не слышала от нее такого тона. «Я не знаю. Я умерла один раз. Нет, два». Больше она ничего не сказала. В другой раз ты сказала «Я боюсь себя». «Боюсь сойти с ума». Или «Я все еще боюсь цитеры из первого дома». И «Я боюсь Бога». И еще «У меня глаза Ортуса, или мои собственные. Я никогда на них толком не смотрела. Возлюбленная, как выглядят мои глаза». К сожалению, в тот раз она ответила. Иногда она не отвечала. Иногда она говорила с тобой то об одном, то о другом. Иногда не отвечала ни слова но на этот раз та, что была жестоко погребена, сказала совершенно спокойно. «Она просила не говорить тебе. Ты проснулась лежа на полу перед раковиной и кричала, пока не сорвала себе горло. Потом посмотрела на свои налитые кровью глаза в зеркало и попыталась вспомнить глаза Ортуса Нигинада, И не заметила никакой разницы, потому что у вас обои глаза были беспросветно черными». Того цвета, который Ианта называла цветом черной розы, потому что Ианта была ужасно фамильярна, во-первых, и оказалась ужасной извращенкой, во-вторых. Ты попыталась представить грустный усталый взгляд Тортуса в зеркале, не вышло. Тебе стало легче, и одновременно еще страшнее.